Лова 29. Впервые за 6 лет мы оказались в городе не изувеченным обезображивающими шрамами. Обильное зелёное листва парков и весёлая суета на улицах превращали Копенгаген в волшебную сказку. После нескольких лет проведённых среди людей которые постоянно испытывали голод и неопределённость, дочани показались нам фантастическими существами из другого мира. Мы с изумлением смотрели на ухоженных мужчин, праздно прогуливающихся вдоль тротуаров, глазели на беззаботных, элегантных женщин и на детей, оглашавших улицы громким смехом. Мы не верили своим глазам и чувствам. Но ещё удивительнее Было их отношение к нам. Несколько лет нас преследовали так долго и неотступно, что каждого постороннего человека мы невольно воспринимали с опаской, как потенциального противника. Уже на утро все датские газеты отвели целые колонки рассказам о нас и нашем корабле. Сначала нас обеспокоили толпы людей, собравшиеся у перил набережной и наблюдавшие, как мы драили палубу. и наводили чистоту на корабле. Но не было нужды знакомиться с дочанными близко, чтобы сразу же почувствовать их расположение. И эта атмосфера дружественности оказывала на нас ошеломляющее впечатление. На другой день мы не имели отбоя от посетителей и приглашений. В Копенгагене было много русских, большая часть из семьи, которые во время революции находились за рубежом. Они распахнули для нас двери своих домов и буквально состезались друг с другом в гостеприимности. Но русские составляли лишь небольшую часть расположенных к нам людей. Добрососедские отношения между Россией и Данией были традицией, но мы не представляли их искренности и глубины, пока не оказались среди датчан в положении беженцев без гроша в кармане. Дружественность этого народа оказалась беспредельной. Как впрочем и так. Члены благотворительного общества Копенгагена устраивали для нас балы, обеды и посещения театров. Армейские и флотские офицеры постоянно присылали нам приглашения в свои клубы. Люди скромного достатка посещали корабль и деликатно, но настойчиво приглашали в свои дома. Иной раз мы даже попадали в затруднительное положение ответить на все приглашения Было невозможно, но больше всего мы ценили искренние симпатии к нам как к россиянам. В то время, когда мы жили в Копенгагене, проводился плебисцит в древней датской провинции Шлезвиг, аннексированной Германией в 1864 году. Возможность выразить свои пожелания открылась перед населением Шлезвига вследствие победы союзников. Хотя России не было среди держав, подписавших Версальский договор, датчане не забывали о той роли, которую она сыграла в мировой войне. По мере того, как предвыборное возбуждение достигало кульминации, появление нас, русских, в своих мундирах на улицах Копенгагена послужило сигналом к бурному проявлению чувств. Незнакомые люди часто останавливали нас, обменивались с нами рукопожатиями, и зазывали в ближайший бар. Одна компания сменяла другую, пока мы не отчаивались добраться до корабля. На китобой же возвращались в сопровождении ликующей толпы. Внезапная перемена в нашей жизни захватила нас полностью. В первые несколько недель пребывания в Копенгагене мы ни о чём всерьёз не задумывались. Нас заразило всеобщее веселье, А мы радовались ещё и тому, что остались в живых. Однако эйфория спала, и ситуация представилась нам в более трезвом восприятии. Как неприятно была нормальная жизнь, мы ещё не стали её частью. Рано или поздно каждому из нас предстояло вернуться на исходный рубеж. Я остро почувствовал это в день, когда мы присутствовали на приёме в королевском дворце. Мария Фёдоровна, вдовствующая русская императрица, проживала в Копенгагене. Прибыв в Россию, она стала любимицей императорской семьи, даже самые откровенные враги старого режима находили её безупречной. Уравновешенная, спокойная и грациозная, она органично вошла в русскую жизнь во время правления трёх царей подряд. Она застала ещё тот период, когда либеральные реформы Завершились трагической гибелью Александра II. Она находилась рядом с супругом, когда он правил империей. Мария Фёдоровна стала свидетельницей постепенного распада державы со времён правления её сына. После революции императрицу отправили в заключение в один из крымских дворцов, но царицу-мать спас человек, назначенный советскими властями её тюремщиком. Скорее после побега она вернулась на свою родину в Данию, вела тихую уединённую жизнь в окружении преданных друзей. Когда императрица узнала о прибытии китобоя, она выразила желание повидаться с нами. Была назначена аудиенция. Нас предупредили, что ввиду возраста приём будет длиться совсем недолго. Особенно просили учесть ни при каких обстоятельствах Не следовало упоминать о судьбе императора и его семьи. Вести об их трагической гибели держали от неё в тайне. В назначенный час нас проводили в одну из комнат дворца. Открылась дверь, и вошла Мария Фёдоровна. Её хрупкая и грациозная фигура, казалось, появилась из далёкого прошлого. Когда нас назвали по именам, она каждому задала вопросы о его семье. В течение нескольких секунд она молча смотрела на нас, затем произнесла значительно и уверенно: "С сожалею, что принимаю вас при столь необычных обстоятельствах. Надеюсь, в будущем наша встреча пройдёт при обстоятельствах более счастливых для всех нас". Во взгляде императрицы промелькнуло что-то чрезвычайно трогательное. После того, как она раскланялась, двери за ней закрылись. На обратном пути к Китобою в воображении будоражила сцена встречи с царственной особой. Все радости и самые значительные события в жизни императрицы остались позади. Будущее не рисовало очевидно радужных перспектив, однако чувствовалось, что от отчаяния её спасла только безотчётная вера. Я подумал, что в течение последних нескольких лет я избегал реального взгляда на будущее. Я понял, что пока цепляюсь за прошлое, не смогу жить настоящим. Если суждено жить дальше, следует забыть о прошлом и обосноваться в новой действительности. Во всяком случае, попытаться следует. Смутная потребность начать новую жизнь получила ещё один импульс. Среди русских, осевших в Копенгагене, имелась семья, которую я посещал особенно часто. Хозяином дома был бывший генерал русской армии, но более всего меня интересовала его дочь Елизавета Владимировна. Изящная, жизнерадостная блондинка, она сочетала в себе весёлую безбеспечность с поразительно здравым взглядом на жизнь. Я старался как можно чаще общаться с ней. И это вселяло в меня решимость обрести твёрдую почву под ногами. Однако, с чего начать, я не знал. В дании оставалось слишком много болезненных напоминаний о прошлом. Опыт участия в гражданской войне сделал невозможным для меня проживание в Англии или во Франции. Мысли о переселении в Германию не могло и возникнуть. У меня было смутное ощущение, что какая-нибудь молодая страна Вроде Соединённые Штаты станут наилучшим полем для начала моей деятельности. Я навёл справки в американском консульстве, однако получил не слишком ободряющий ответ. Все запросы на получение визы адресовались непосредственно в Госдепартамент в Вашингтоне. Американский консул прямо заявил, что если я не располагаю в Америке родственниками или влиятельными друзьями, То зря потрачу время на оформление визы. Единственным реальным шансом для меня была служба во французском иностранном легионе. В этот период раздумий о своей будущей судьбе меня пригласила на обед одна пожилая датчанка, которая не раз устраивала приёмы для офицеров Китобоя. Придя в её дом, я был удивлён отсутствием гостей. За обедом мы говорили на разные темы, Но когда подали кофе, а слуги удалились, хозяйка дома вдруг спросила. «Вы помните графа и графиню Ка?» Тон То насторожил меня. «Да, хорошо их помню», — ответил я. «В прошлый визит к вам мы с графом провели вместе весь вечер». «Это упрощает дело», — сказала дама с явным облегчением. «Граф поручил мне деликатное дело. Постарайтесь, пожалуйста, понять меня правильно». Но сначала позвольте рассказать кое-что о его семье. Граф чрезвычайно интересный человек. Его жена милейшая женщина. У них дом в Копенгагене, но живут они большую часть времени за городом, в своём замечательном поместье. Они представители старинной датской фамилии. Они располагают немалыми средствами. У них много друзей, но они бездетны и в сущности одиноки. Дама сделала паузу, быстро взглянула на меня и продолжила: Вы очень молоды. Вам надо начинать жизнь с начала. Вероятнее всего, вы не сможете вернуться домой. Впереди у вас трудный путь. Граф и графиня несколько раз вас видели. и прониклись к вам симпатией. Они хотят, чтобы вы жили с ними вместе. Граф объяснился вполне определённо. Он надеется, что вам понравится его семья, но жить вы сможете где захотите, сможете выбрать любую карьеру. Они хотят вас усыновить. Она умолкла, а затем быстро добавила: Давайте переберёмся в гостиную. Я присоединюсь к вам через минуту. Я был слишком ошеломлён и, не скрою, растроган, чтобы немедленно дать ответ, но, взяв сигареты, прошёл в гостиную. Пока я сидел в одиночестве, я вспоминал этих людей: графа с хорошими манерами, доброе ласковое лицо графини. Но понимали ли они, до какой степени беспокойная и неупорядоченная жизнь отучила меня от нормального устоявшегося быта, от прочных отношений с другими людьми. Когда хозяйка дома вернулась, я объяснил ей причины, по которым я должен отказаться от предложения. Она внимательно выслушала мои разъяснения, и когда я закончил, её глаза увлажнились. Думаю, Я вас поняла, сказала она. Весьма сожалею, но за вас никто не проживёт вашу жизнь. Подумайте об этом, а затем дайте окончательный ответ. Больше эта тема не обсуждалась, и я возобновил поиски выхода для себя. Через день или два я играл в бридж с полковником Холлидэем. американским военным атташе в Копенгагене. Как правило, представители союзников в Дании старались держаться на дистанции в отношении офицеров Китобоя. Мы не имели представления, диктовалось ли это их собственным выбором или официальными указаниями и было частным случаем отношений с Россией вообще. Но каковы бы ни были причины, Стремление сотрудников посольства избегать непосредственного общения с нами было несомненным. Полковник Холлидей был единственным исключением. В тот примечательный день, когда мы закончили последнюю партию бриджа и потягивали напитки, полковник спросил: "Сколько времени вы предполагаете оставаться в Копенгагене?" "У нас нет ни малейшего представления", ответил я. Может, мы отправимся завтра? Возможно, останемся здесь на целый год. У вас есть планы на будущее? Ничего определённого. Некоторые из нас подумывают о поездке в Америку. Полковник Холлидей улыбнулся. Почему не вы? Полагаю, вам там понравится. Я пересказал ему сведения, полученные в американском консульстве. Полковник нетерпеливо передёрнул головой. Это не так важно. У вас достаточно денег, чтобы оплатить дорогу. Нет, поездку придётся отрабатывать. Полковник ещё более внимательно посмотрел на меня. Но вы поедете, если предоставится возможность, я ответил утвердительно. Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Через двое суток нас уведомили, что каждому члену команды китобоя Выдана американская виза. На следующей неделе мы снова увиделись с полковником Холлидэем. «Корабль отбывает в Нью-Йорк через несколько дней», — сообщил он. «Девять человек из вас могут занять там койки. Сходите в консульство. Я предупредил их, что вы придете». В один чудесный майский полдень мы перенесли свои пожитки с китобоя на американское грузовое судно «Губернатор» Джон Линд. Я нанялся работником камбуза, и в тот вечер, когда занялся мытьём грязной посуды, вдруг понял, что корабль плывёт. С полотенцем в одной руке и тарелкой в другой я выбежал на палубу и встал у перила. Ярко освещённый город, раскинувшийся по берегам бухты, медленно удалялся. Я думал о весёлых, гостеприимных дотчанах, О бодинок и русской императрице в её дворце, о благородных людях, великодушно предложивших мне войти в их семью, о своих товарищах с Китобоя и о карих, смеющихся в глазах Елизаветы Владимировны. Впервые с того времени, как покинул свой дом, я ощутил горечь расставания.